ЭПИЛОГ Восемь месяцев спустя «Бейсенька, фейгеля моя, дыши! ап, ап, пыхтит стоящий рядом со мной дядя Мося. Мое тело скручивает седьмая по счету схватка. Смешно. Он успокаивает свою Бейсю. Смотрит на нее взглядом верного пса. «Ты идиот, старый ты поц! Я спокойно как удав! Девочке больно!» Ей больно моей малышке, ее души, и сам не забывай, придурок ты ушастый. А я спокойно, ты слышишь, я спокойно, почти кричит тетя Люба. Где этот шлемазал, бракодел Хэров? Он ювелир, Бейсенька, Две девочки, все рожают, грое Это природа, это закон Божий, и лилечка нашим внучкам сейчас жизнь дает. Сейчас ты у меня родишь, хламидник. Так родишь, защитник шлемелей. Это из-за него моя девочка так страдает. И не спорь, Мося, а то я тебе оторву все выпирающие части тела. И нет, не ухи твои волосатые, и не огромный нос. Это не дом, а лабиринт Минотавра. Кто так строит? Я тебе спрашиваю, Мося, лысый ты бог. Она строит катакомбов. «Их те шлемазал этот, Я вы небех ойц шлемазлы вы все мужики позорные». «Да, фейхеля моя», — соглашается с Любой ее Мося, — «позорные, знаешь, может девочек Зита и Гитой назвать? А шо? Я шас тебе назову, так назову, Биба и Боба в одном лице, долба». «Бэйсенька, дети уже почти тут». «Не устраивай, Гаволт!» «Ящер ты!» — выдыхает моя любимая крестная фея. Люба и Мося живут с нами. Это и не обсуждалось. Дом построил Петр, и мы дружной семьей в него въехали. И вечно гонимый Мося оказался очень родным. Они семья. Наша семья, без которой жизни мы не мыслим. Дом огромный, больше общаги, и в нем царит тетя Люба. наполняя нашу жизнь теплом. Бармик вырос в огромного пса, дурного и совершенно хулиганистого. Бойся на предсказание о том, что он останется Цуциком, сбылось только в плане его ума, и теперь он носится между возбужденными жителями нашего мира, как бешеный, наводя суету. «Это мой мир, моя жизнь, наша жизнь, без которой я уже не представляю себя». «Шлемазл, шлемазл!» – орёт попугай. Мне кажется, что я попала в какой-то театр абсурда. Схватка заставляет меня застонать. Совсем скоро я увижу моих девочек, наших с Петюшей долгожданных детей. Мой муж – самый лучший мужчина на свете, и с каждым днем я люблю его все больше и больше. «Тут я. Успел? Вы почему не позвонили?» – слышу родной голос – и боль становится не такой яростной. «Владик, где машина? Где скорая? Бейся, не стой ногами!» Подхватывает меня на руки, и я, как всегда, рядом с ним перестаю дышать. Люблю. Даже не знала, что можно так врастать, что можно так дышать своим мужчиной. «Смотри, не урони ее, пап!» шепчет мой маленький сыночек. Он бледный сейчас, как и его отец. Разворачивает две конфеты Одну сует себе в рот, другую подает Демьянову. Петюша еще больше стал на него похож. Собрал все крошечки. Даже мимику своего флибубастера копирует. «Ни за что на свете, сын!» «Эй, сестренки, вы там скорее!» Утыкается мне носиком в живот Петюша. «А если сделаете больно маме, я надеру вам...» «Петя!» В один голос стонут Петр-старший, Бейси и Мося. Шли мазал. И я задыхаюсь от такого яркого счастья. Счастья без боли не бывает. Наше выстраданное, вымоленное, оттого оно светит ярче солнца. Наши девочки скоро увидят мир. Мы с Демьяновым даже перевыполнили обещание. Ну, что еще рассказать? Синявкин подписал договор с Молоховым и стал чешечным гуру. которому косяком пруд богатеи всех мастей за благодатью. Говорят, его чешки творят не просто чудеса, а самое настоящее волшебство. Пить он бросил, кстати, и даже нашел себе даму сердца. Теперь вместе с ней он пропагандирует веганство и отказ от вредных привычек. Кроватка, сгондобленная золотыми руками мастера, ждет своего часа в детской». Абрамыч все-таки получил Мишленовскую звезду, пока только одну, но все еще впереди же. «Карина, у меня нет на нее зла, равнодушия, и это страшно. Петр навещает ее в клинике, где ей предстоит провести еще долгие пять лет. Я ее жалею, но для такой, как она, это излишняя обида. Ребенка Кара потеряла. Нет, не в аварии». Малыш, которого она носила под сердцем, был обречен еще до рождения. Образ жизни его матери не оставил ему шансов. Отклонение, несовместимое с жизнью. Бедный, несчастный кроха. Это больно и страшно. Я видела боль в глазах моего мужа. Я вижу и сейчас в них потаенный страх. Петюша в этом году идет в школу. Мой мальчик, мой сын, моя гордость. Я думаю, мама смотрит на нас с небес и, наконец-то, счастлива. Видимо, это и был ее прощальный подарок всем нам, всепоглощающая любовь, способная перевернуть целый мир. А, -а, -а, а я кричу от боли. Мир взрывается тихим писком. Он никогда не будет прежним. Наша с Петром дочь оглашает этот свет своим криком. «Я люблю тебя!» Ее шепот сводит с ума. Две крошечные девочки с глазами цвета вишен лежат в кроватках, надув губки. Они бесподобны. Мося сказал, что ты ювелир. Он ошибся. «Правда?» — притворно хмурюсь я. Чертов сахар! Еще немного я свалюсь в обморок рядом с кроваткой моих дочерей. И это будет позорище. Надо идти за Петюшей. Он ждет встречи с сестренками. Он старший брат теперь». И это очень смешно, видеть его серьезность, так неприсущую озорному моему сыну. И кто же я, Демьянова? Неужели бракодел? Придется мне доказывать тебе обратное. Петьке нужны еще и братишки. Ты как смотришь на это? Ты мой бог, закусывает она губу, сводя меня с ума. Лихаем, несется из коридора восторженный вопль. Сейчас палату заполнят наши родственники. Есть люди, которым по крови не нужно быть родными, и они рядом. Первым в палату проникает наш сын. Он подходит к кроваткам на цыпочках, и восторг в его глазах такой восхитительный. «Я люблю вас», — шепчу я, хотя мне хочется кричать об этом на весь мир.